Глава 118 Примерно через два часа, попрыгав напоследок по кочкам, фургон остановился. Открылись двери и группа выгрузилась на землю. Мартина здесь уже не было, только двое инструкторов. Джек огляделся, вокруг был молодой лес. Повсюду на грунте виднелись следы, накатанные этим же грузовиком. Отпечатки протектора были одинаковы. Это говорило о том, что мебель сюда возили довольно часто. «Система отлаженная», – негромко сказал Барнаби, поглядывая на следы. Некоторые из них были посвежее, другие успели зарасти травой. «Фабрика», — согласился Джек. Группа провели по узенькой, извивавшейся между кустов тропинки и доставили в большой дощатый сарай. Широкие щели в его стенах давали достаточно света, чтобы разглядеть покрытые солдатскими одеялами ящики, на которых предстояло дожидаться отправки. «Располагайтесь и отдыхайте», — сказал один из инструкторов, которого звали Леви. «Как стемнеет, мы проведем вас на баржу». «Это недалеко, метров сто. А пока отдыхайте. Сортир вон там». Инструктор указал на дверцу, через которую они вошли. Когда инструктор ушел, с утулой подошел Джек и сел рядом. «Что такое ОЦ Боярд?» – спросил он негромко. «Ты ведь вчера не просто так спрашивал. Этот урод Мартин аж взмок от страха, когда услышал это слово». «Думаю, это название фирмы, на которой работает Мартин. А в чем фишка? Чего там пугаться-то?» Джек посмотрел на четверку тихонь. Те с подозрением посматривали на Джека и Сутулу. Судя по всему, Трэвис, эта фирма охраняет те самые подвалы, которые нам предстоит проникнуть. Это сами себя что ли напугать собираются? Если нас правильно подставить, то они будут выглядеть героями, вмешался Барнаби. Погоди, погоди. Выходят нас точно валить будут? Без вопросов? Скорее всего так, усмехнулся Джек, поудобнее устраивая на коленях сфат. Автомат можно было положить рядом, на ящике, однако никто из группы этого не делал. Оружие держали при себе, оно давало чувство защищенности. «Ну хорошо, всезнающие ребята», – произнес Сутулы, нагибаясь к Джеку еще ближе. «Если вы вдвоем все просчитали, почему сами не свалили? Чего вы тут делаете? Какой вам резон за Мартина держаться? У него на нас крючок имеется», – сказал Джек. «И потом какая-то надежда на то, что все кажется не так плохо, еще остается». К тому же, снова вмешался Барнаби. У нас привычка доделывать все до конца. Это, конечно, тупость, но тут уж ничего не поделаешь». Неожиданно к ним подошел командир тихой четверки. «Вы что тут против нас сговариваетесь?» Спросил он, крепко держась за автомат. «Ты что, с крыши рухнул?» Удивился Сутул. «Я не рухнул, но знаете, мы за вами следим. Я очень не советую вам стрелять нам в спину». Джек хотел успокоить коллегу, но тот, попятившись, вернулся к своим приятелям, нахохлившись, как и их командир. «Вот придурки!» — покачал головой Барнаби. «Ничего, это даже хорошо!» — сказал Сутулый. «Будет кого под пулю сунуть!»